Глава двадцать третья. Роман. Нервничать должен кто-то один. И пусть Юля старалась скрыть волнение, я видел, как она, кажется, только расслабившись, снова вся подобралась. Как тигрица, в любой момент готовая к прыжку. Я делал вид, что этого не замечаю, а дети даже не обращали внимания Только один раз, когда она все же не сдержала эмоций. Но я ее тоже понять могу. Хотя, нет, не могу. Отправить Богдана и Лизу с подругой на другой конец страны, а со мной бояться оставить, пока сходят за вещами. Ничего, это мы изменим. Не сразу, со временем, но все наладится. «Папа!» «Точно, со мной дети». Мне тоже придется привыкать и в первую очередь отзываться, не мешкая. «Что?» – смотрю на вышедшую ко мне Лизу. «А ты меня научишь плавать?» – серьезно спрашивает она и смотрит с такой надеждой, что этим глазам я не могу отказать. У нее Юлины глаза, в них утонуть можно, они гипнотизируют. научу обещаю я. А если хотите, когда вернемся, то будете вместе с Богданом ходить в бассейн. Я готов их водить куда угодно по первому зову. Если и есть любовь с первого взгляда, то вот она, к своим детям. Я хотел их увидеть, хотел познакомиться, но не думал, что все произойдет, как по щелчку пальцев. Если уж я пропустил их первые улыбки, первые шаги, Первые слова, то сейчас хочу как можно больше времени проводить с ними, научить чему-то новому. А еще, какое странное желание меня сейчас посетило. Я хочу видеть рождение своего ребенка, хочу чувствовать его первые толчки под латонью, слышать первый крик, подниматься к нему по ночам. Никогда не замечал за собой подобной сентиментальности. Наверное, все приходит только с правильным и любимым человеком, а в роли матери своих детей я вижу только Юлю. И раньше ведь видел, но все было так зыбко и эфемерно, только иногда проскальзывающие мысли, не сформированные, без четкого плана. «Папа!» – за Лизой появляется на террасе Богдан. «А где ты работаешь?» «Сколько нам еще предстоит узнать друг о друге?» «Но я уверен, что у нас вся жизнь впереди». «Я занимаюсь, подбираю слова, чтобы объяснить ребенку чуть старше трех лет, что я делаю». «А вы видели, как мама работает?» «Осеняет меня, и дети кивают». «Вот я работаю примерно так же, в компьютере». «А вы чем любите заниматься?» До возвращения Юли мы болтаем об увлечениях, и время пролетает незаметно. Судя по всему, в первые дни мне его будет не хватать катастрофически. Юля входит во двор с пакетом в руках и обводит нас взглядом, в котором нет паники или даже намека на испуг. Видимо, прошлась, что-то для себя решила, и это радует. Мы на верном пути. Можно дети переоденуться в той комнате, где спали. Юля дожидается, пока Лиза заканчивает мне рассказывать про воспитательницу в детском саду, которая учила их лепить фигурки из пластилина. Мне нравится слушать их истории, может, где-то немного не связанные, но вполне понятные. Весь дом в вашем распоряжении. Мне оставьте только ванную, я тоже переоденусь. Жестом приглашаю всех обратно. Собираемся, выходим. И снова я думаю о том, что мы похожи на самую настоящую счастливую семью. Богдан берет за руку Юлю, Лиза, меня. И это ощущение маленькой ладони в моей руке будто придает сил. Теперь я понимаю желание Юли защищать этих крох, которые надеются только на тебя. Вечер на пляже с двумя детьми, конечно, требует подготовки. Физической в первую очередь. Каждому уделить внимание, не присесть ни на минуту. Вижу, что некоторые родители неподалеку с одним не справляются, а на мне виснут двое, смеясь и вереща в оба уха, оттягивая обе руки. Если дети сами не подходят к Юле, то она сидит на полотенце и только наблюдает за нами. Неужели проверку мне решила устроить? Думает, что дети меня замучают, и я сдамся? Но нет, скорее они сами себя умотают так, что будут спать без задних ног, а я к бессонным ночам за работой привык. И пусть я в Москве засел в офисе, страна Востока скучать не давали. Одни атласские горы в Марокко, чего стоит. Когда снова смотрю на Юлю, она бьет указательным пальцем по запястью, намекая, что пора собираться домой. Хватаю по под подмышки Богдана и Лизу, которые довольно извиваются ушами, и иду к ней. Пора домой, Лера уже готовит ужин, сообщает она детям. Я, конечно, на ужин не приглашен но надеюсь, что мое приглашение Юля не забыла. «Мамочка!» — выдыхает Лиза печально. «Мам, ну мам!» — вторит ей Богдан. «Тоже не хочу с ними прощаться, но Юля смотрит на меня весьма недвусмысленно, предлагая взять инициативу в свои руки и причем не перечить, мы не должны спорить при детях». «Мы же завтра встретимся, если вы захотите, и мама разрешит», обещаю я, начиная читать в глазах юли отобрение. «А сейчас действительно поздно, скоро спать, чтобы вы выросли большими и сильными. Вы же не хотите обидеть Леру? Она старается, ждет вас». «Не хотим!» в один голос соглашаются дети. «Вот видите, улыбаюсь им» а мы еще проведем много дней и вечеров вместе. «Спасибо», – одними губами произносит Юлия. «Кажется, и в этом сердце не только для детей и насыщенной кислородом крови найдется место, но и для меня. Я докажу ей, что мне можно верить. Докажу, что я могу стать надежной опорой ей и детям, и не придется больше все самостоятельно тащить на своих плечах. Буду доказывать каждый день, что мы созданы друг для друга. Да уж, Роман Викторович, ты стал не только сентиментальным, но и настолько романтичным, что поэты Серебряного века обрыдались бы. Провожаю Юлю и детей почти до арендованного домика. Дети уже немного успокоились после игр на пляже, и сейчас невооруженным взглядом видно, как они устали. Ужин, напоминаю Юле, когда мы останавливаемся, чтобы попрощаться. Думаю, дети будут спать без задних ног. Я в этом уверена, отвечает она, и я думаю, что девочки будут не против иногда заглянуть к ним. Я не ожидал такого быстрого согласия, даже опешил на секунду, но беру быстро себя в руки и киваю. Тогда закажу нам столик. Напиши, как освободишься, заеду за тобой. Ну что, боец, пока. Поднимаю ладонь, и Богдан дает мне пять. И тебе спокойной ночи, принцесса. Сам не знаю, откуда это берется, но наклоняюсь и целую Лизу в макушку. Смотрю им вслед, пока они не скрываются из виду. Домой иду не торопясь, там все равно делать нечего, только ждать а вечерняя прогулка неподалеку от моря. В общем, можно подумать и подышать. А подумать есть о чем, и обсудить с Юлей нам тоже многое надо. Но этими моментами сейчас не стоит заморачиваться, всё равно их можно будет решить только в Москве. А сейчас, когда я сидел вечерами и смотрел на виды старых, новых, красивых и не очень городов мира, хотел, чтобы рядом была она, только она, и сегодня мое желание осуществиться. Да вообще словно за все я рассчитался и очистил карму, поэтому вселенная так меня и награждает. Странные мысли сегодня меня посещают, а ведь вечер только начинается. Надеюсь закончится он тоже на позитивной ноте. Токо закрываю дверь в ванную собираясь принять душ, как приходится общение от Юли. Все же не отказалась и не отговорили ее от свидания со мной. «Через час приезжай. Дресс-код в ресторане есть? Ты и в Парео будешь выглядеть там лучшей женщины в бриллиантах и Диор. Не знаю, какого бога мне благодарить за второй шанс, но его я точно не упущу».